165. Человек пребывает с тем и в том, о чем думает в данный момент. Если обо мне — со мною, если о ком-то другом — с ним, если о вещи — то с вещью. Неужели это еще непонятно? Словом сознание сочетается с тем и занято исключительно тем, о чем текут мысли. И можно ли удивляться, что невиден и неощутим свет высший, если сознание погружено в сумерки мыслей обычных, серых, тревожных, надоедливых, нудных? Говорю о вдохновенном труде, о творчестве, об искусстве, как о путях, выводящих из сумерек жизнь. Половинчатость входит во все. Но давно уже сказано было, что двум господам невозможно служить. Принцип приложим. Широко. Нельзя одновременно устремляться к Высшему, погружаясь мыслями в нише или обычный. Если кажется, что отдалился учитель, что безответен призыв и обращение, следует мысли проверить, насколько созвучны они мыслям света Владыки. Если забота и мысль о том, что вам пить или есть, или одеться во что, и только об этом, то созвучие будет с одеждой, питьем или пищей, но не со мною. Двигатель сердца, сердце — двигатель мысли. Оно насыщает огнями возникшую мысль, созвучную свету и тень. Великий закон созвучий управляет миром. В движении планет. В здоровом человеческом теле он яро уявлен, равно как и в мыслях, созвучных свету и тьме. Каждая мысль созвучна чему-то. Мысль о свете и свету созвучна. Мысль о владыке и владыке. Созвучие означает контакт, касание мыслью предмета, человека или явления, к которому направлена или который затрагивает мысль. Мысли требуют очень осмотрительного собой обращения, ибо каждый устанавливает контакт с объектом мышления. Некоторые окружают себя предметами искусства, объединяя сознание с прекрасным, некоторые наоборот. Предметы красоты и безобразия, при мыслях о них служат соединителями со сферами красоты или безобразия. Все это не ново. Все это известно давно, но дается углубленно понимание действия закона созвучия в приложении к мыслям. Мыслью, созвучную свету, можно оградить себя от тьмы и от всего, что сердцу не мило, лишь бы сердцу был мил этот свет. Но тьма, если сердцу милее, или серые тени блуждающих мыслей, или все несозвучное свету, то не тьма ли наполняет его? Темные влияют и завладевают сознанием по созвучию. И явить надо заботу о том, чем устанавливается созвучие мыслью.